Глава восьмая. Помогите! Если с самого утра охотишься на метеорит, то не жди, что день пройдет в безделье. Вот и на этот раз пришлось посуетиться. Только сели завтракать, как приехала команда химиков-волшебников и растворила крошечный метеорит, лежавший на дне залатанного узелка. Затем явились щитовод журжур, Иглаз-алмаз записали в журнал подробности исчезновения булавы со слоном. Капсула перемещений работала без устали, перемещая сказочных гостей туда и обратно. Когда позвонили в дверь, Патрикеевы переглянулись. Дверным звонком пользовались нечасто. Кто бы это мог быть? На пороге стояла шмыгающая носом Кикимора. «Помогите!» «Как вы здесь оказались?» — удивился папа, жестом приглашая гостью зайти. Кот-бульон негостеприимно зашипел. Он не терпел в доме сказочную нечисть. Кикимора попятилась. Папа погрозил коту пальцем и, прихрамывая, повел гостью на кухню, где мама накрывала на стол. Кикимора, испуганно озираясь на кота и оставляя за собой мокрые следы, Поплелась за ним следом. Усадив гостью за стол, папа сел напротив. «Что произошло? Почему вы здесь? Рассказывайте». Однако Кикимора не спешила рассказывать. Она покосилась настоящую на плите кастрюлю. Мама как раз приоткрыла крышку и из кастрюли повалил пар. «Я вас слушаю», — настаивал папа. Нечисть явно нервничала. Ей нужно было срочно узнать, что варится в кастрюле. «Это что это у вас там? Там... Это что это? Там, а?» Мама улыбнулась. «Тут у нас щи. Сейчас будем обедать». Кикимора довольно кивнула и уставилась на кастрюлю, будто пыталась ее загипнотизировать. Папа понял, что разговора не получится, пока гостья не отведает щей. Щи пришлись Кикимори по вкусу. Она выхлебала четыре тарелки, одним глазом ревниво следя за кастрюлей со щами, другим — за чужими тарелками. От макарон с сосисками гостья отказалась, сообщив, что любит щи. Мама отдала Кикимори остаток щей прямо в кастрюле, и гостья вылизала кастрюлю дочиста. Увидев свое отражение на донышке, Кикимора улыбнулась, показав три желтых зуба. «В этой кастрюле я прямо сама не своя, прямо не своя сама», — поделилась она. «Подари, а!» Мама пожала плечами. «Пожалуйста, забирайте». «Спасибочки, хозяйка!» Кикимора обхватила кастрюлю двумя руками. «Ну, я это... того этого... Пошла я, наверное, спасибочки того этого...» «Вы зачем приходили-то? Помогите, еще кричали!» — спросил Вовка. «Ой!» Кикимора выронила кастрюлю, та с грохотом стукнулась об пол. Гостья торопливо подняла ее, прижала к себе и запричитала. «Помогите, люди добрые!»